14. Маленький английский городок Лафертон сегодня был шокирован новостью об исчезновении девятилетнего школьника Дэвида Ангуса. Это новый удар для жителей, которые еще не успели оправиться от серии прошлогодних убийств. Дэвида Ангуса, сына консультирующего нейрохирурга и адвоката, последний раз видели... Черт побери, детям теперь небезопасно сидеть рядом со своими собственными долбанными калитками? Уже слышал об этом в новостях. Его так и не нашли?» Мишель Тейт с помощью ножниц открыл упаковку замороженной пиццы и включил духовку. «Найдется где-нибудь в Канаве, как та девчушка из Кента». «Он мог уйти и сам, пойти к приятелю. Не будь идиотом. Я так постоянно делал. Ну да. Эти дети не такие. Хорошая семья, частная школа, шикарный дом. Они так не делают, понимаешь?» Почему из-за того, что у него все это есть, он перестает быть девятилетним пацаном? Включи мозг. Будешь пиццу?» Предложение прозвучало недоброжелательно. «Нет. Я перехвачу что-нибудь Вокс потом». «Угу. И выпить тоже там обязательно, ладно?» «Сколько? Две бутылки?» «Ты сходил в центр по трудоустройству еще раз?» «Да. Я еще в газетах». Куча работы. Смотри, тут целая страница с вакансиями. Ага. Ты не в том положении, чтобы быть слишком разборчивым. Ты в курсе? Я прошел обучение. Я не буду выставлять товар на полке в супермаркете. Обучение? Ясно. Да, обучение. И это больше, чем многие здесь могут похвастать. о, -о, -о. То-то из-за твоих умений мы с Питом здесь и околачиваемся, да? Ты хочешь, чтобы я ушел? — Хорошо. Я уйду. — Куда? — К одному знакомому. — Когда рак на горе свистнет. — Ты помнишь Ли Картера? Мишель села за стол напротив него и зажгла сигарету. — Ты серьезно? — Встретился с ним на улице. — Ездит на БМВ с откидным верхом. — Не сомневаюсь. Ты сел на четыре с половиной года из-за таких, как Ли Картер. У тебя совсем мозгов нет? — Он... «Все делает честно. Заработал состояние? Ну, конечно. Я могу работать на него, не напрягаясь. Выращивать капусту? У него бизнес. Что-то типа закрытого клуба». Мишель посмотрела на него взглядом, от которого бы краска со стен сошла. «Не то, что ты думаешь». Энди слышал свой собственный голос, как он расхваливает Ле и как будто защищается. Его сестра, конечно, была права о чем он вообще думал, хотя кое о чем он думал. Он думал об этом очень много с тех пор, как Ли отвез его к себе домой, показал ему все и объяснил, откуда что взялось. И он размышлял об этом, а еще расспрашивал других. Он постепенно восстанавливал старые связи, но только полезные. Он был осторожен, он знал, чего хочет. Если бы он нашел деньги или кого-то с деньгами... Он мог бы построить настоящий бизнес по продуктовым поставкам, снабжать лучшие магазины и отели, и хорошим товаром, таким, какой им нужен, органическим, и не только капустой и картошкой. Он прошел обучение, у него была голова на плечах, он бы смог. Это называлось «стартовый капитал». Он посмотрел газету. Администратор продаж. Маркетинговый консультант. Групповой аналитик. нормальная работы, кажется, исчезли. Координатор по работе с молодежью. Он сложил газету напополам. Ступишь не на ту дорожку, и Пит выставит тебя за дверь. Он так и хочет, чтобы меня здесь не было. Да. Но если я скажу, что ты остаешься, ты останешься. Но лучше следи за собой. Пропавшего мальчика из Лафертона показали по Sky News. На фотографии невыразительный маленький парнишка с курносым носом и серьезными глазами. Школьный пиджак, галстук. Все чистенькое. Энди посмотрел в это мягкое девятилетнее лицо. Он вспомнил людей за решеткой. Что бы они сделали с мальчиком типа него? Что они уже сделали со многими? И даже если эти заперты на все замки, столько же остается снаружи. Он сел. Лик Картер. Он видел дом, машину, включившийся фонтанчик, ковер с толстым ворсом, сверкающий бар в углу комнаты. Только он уже прошел через это, когда был пацаном. Он все хотел, хотел, но никак не мог получить. А сейчас его это не волновало. Он может пойти работать на Лик Картера. А потом что? Кроме того, его не интересовали скачки и те люди, которые ими занимались. Должен быть другой путь. Отряд мужчин в ковбойских шляпах пронесся по экрану, поднимая клубы пыли. Энди поднялся. Вестерны были одной из тех вещей, которые он не переносил. В доме все еще висело напряжение. Он услышал, как тарелка с грохотом отправляется в раковину. «Увидимся!» — крикнул он. Ответа не было. Он снял свою шерстяную куртку с крючка и пошел по холодной, неприглядной улице навстречу огням Окса. Там было битком, и все говорили про мальчика. Энди взял пинту и заказал пирог с бабами и картошкой. «Бедняга!» «Они найдут его!» «Считаешь?» «Я не сказал, что они найдут его живым!» «А, понятно!» «Черт, бедные родители!» И вообще, чем Лафертон так провинился? После всего того, что случилось в прошлом году, второй такой встряски он не заслуживает. Это не останется на местном уровне. Почему? Кто сказал? И так без конца. Теперь лицо мальчика стояло у него перед глазами. Он не мог от него избавиться. Он хотел что-то сделать, но он ничего не мог. До тех пор, пока они не станут собирать людей, чтобы прочесывать Старли или Гайлом Пик или Холм, Он пойдет туда, если они начнут. И это все из-за того, как он сейчас внезапно осознал, что ему некуда было себя деть. У Мишеля он чувствовал себя в тюрьме чуть ли не худше, чем раньше, потому что ему нечем было заняться. Там он был на улице, в огороде, с 9 до 5 Каждый день перед ним стояла задача. Он должен начать что-то делать. С завтрашнего дня. Ему принесли тарелку с целой горой еще дымящейся еды. Пирог сочился коричневой подливкой. Со стороны доски для дарца раздались веселые крики. Когда он закончит, он отнесет туда выпивку и поиграет. Мишель все равно не захочет его видеть раньше 11 Он разрезал пирог, наблюдая, как мягкое тесто медленно проваливается вниз под собственной тяжестью.